Глава 13. Эликсир жизни. После произошедшего во дворце прошла практически неделя. Айзек и король решили пока не спускать огненный шар на императорскую голову и дать мне разобраться с ворами и Ашемту. Правда, времени на всё выделили мало. Всего месяц. И то желательно раньше, потому что Эдгард становится до неприличия наглым. Сейчас, по общей версии, король покинул столицу и отправился наводить порядок далеко на север. Вернется недели через две. Я удивилась, что его величество вообще решил помедлить, хотя тут уже его надоумил Айзек. Все-таки дело провернули крайне рискованное. Повезло, что Коэль – неполноценный оборотень и маг несильный, а то был бы нам Балмаскарад. Принц договорился с принцессой о встрече. и пришлось отправлять Гейба заметать следы. а д а т ь т у напоили виски, и она улеглась спать прямо в подвенечном платье, которое решила примерить. Кой же застал её в таком виде и ничего не заподозрил. Напарнику пришлось влезть в головы к слугам и слегка надавить на разум девушки. Она вспомнит лишь то, что ей внушили, но эффект продержится недолго. Как раз недели полторы-две. «Собственно, они у нас есть, чтобы решить все свои дела в Лиссарде». Поэтому сейчас департамент гудел, как пчелиный улей. Даже пахло в нем так же, потому что Эрик раздобыл пять бочек м ё д а а так как у его семьи аллергия, притащил на работу. И для здоровья, и с чаем попить. Да и аромат стоит, сильный. Я не жаловалась, потому что лучше пусть пахнет так, нежели потными мужиками». и в а р т вплотную занялся ворами, их выслеживанием и поиском мотива. г е й п искал пути выхода из Лиссарда, чтобы, когда возникнет конфликт, мы по-быстренькому отсюда смылись. Это посоветовал сделать Айс, чтобы у императора не было соблазна посадить нас в темницу и шантажировать короля. Хотя в целом наше государство могло бы и помочь с вытаскиванием наших задниц из передряги. Никогда не любила политику. Я же, в отличие от мужчин, пыталась помочь стае брата. Правда, они об этом не знали. С Виттором после той злополучной ситуации не виделась. С Арианом держу дистанцию, а вот к его женушке как раз собиралась наведаться. Кто, как не альфа-самка, знает всех в стае. Уверена, что эта женщина даже больше видит, чем рыжий волчара». поэтому я к ней отправилась, одевшись как капитан какого-то судна. Белая рубаха, заправленная в узкие тёмные брюки, лёгкие ботинки с тонкой подошвой. Волосы заплетены в две косы. На поясном ремне справа повис мешочек с монетами, с левой стороны – кинжал. Я шла по улочкам, насвистывая незамысловатую мелодию, наслаждалась теплом и думала о том, что допрос в и к о н т е с с ы ничего не дал». Она говорила правду и действительно не была связана с делами почившего мужа. Женщина, конечно, своеобразная, но невиновная. Письмо оставалось загадкой, ответ на которую всех интересовал. Дом Арьи стоял в центре столицы. Двухэтажный, белокаменный, с яркими цветами на балконе. Столичные дома все такие, близко расположенные, п я т н и с т ы е и под окнами вечно кто-то г о л д и т Заклинание тишины спасает личное пространство, но я люблю жилье иного вида. Хотя в Винсене живу в похожем месте, но в будущем хочу поселиться в лесу, на опушке, чтобы вокруг деревья, о з е р о горы, бегать в свое удовольствие, дышать чистым воздухом. Впрочем, в и н с е н е он грязным не бывает. Низкая температура делает дело и дарует жителям свежесть круглые сутки напролет. Улыбнулась. поднялась по ступенькам и постучала в дверь. Охранники доложили, что женщина в норке. Через продолжительное время Ария открыла дверь в кружевном халате, сонная и недовольная. «Не ожидала!» Без приветствия заявила она. «Заходите, фонерох!» С язвинкой пригласила она. «Да, я тоже удивлена своим появлением здесь!» в з д е р н у л а бровь. «Есть разговор!» «Знаешь, д у р ы себя не считаю», – догадалась, – хмыкнула Арья, когда я закрывала за собой дверь. «Слушаю». «Что? Даже чаю не предложишь?» «Это будет встречей года», – протянула блондинка. «Предлагаю выпить за это по бокалу вина. Несостоявшаяся истинная пара волка и его бывшая супруга сидят и мило беседуют». «Обе прокатили мужчину, и это настолько выбивается из устроенной картины мира, что даже впечатляет!» «Не сказала бы!» Холодно отметила я душевный порыв а р и и подружиться. Она провела меня в светлую столовую, где царил просто цветочный хаос. Достала из шкафа два винных бокала и плеснула в них светло-желтую жидкость. Протянула мне один. «Это домашняя, дынная!» Арья сделала глоток и зажмурилась. Я слушаю. Не каждое утро такие гости. Взгляд прямой, сосредоточенный. Она цепко следила за мной. Полагаю, ты слышала про Ишвео на территории стаи? Об этом разве что глухой не слышал. Фыркнула женщина. И? Риан, большой мальчик. Пора уже научиться справляться с проблемами. Помимо Ишвео, на з е м л е наслали темное заклинание. Оно гарантирует. что все животные сдохнут, а также насекомые и оборотни, если не найти виновника вовремя. Я уверена, что уже сейчас в стае начались склоки». Арья поставила бокал на стол. «Крыса внутри стаи!» Выругалась она. «Ты по этому поводу пришла?» «Ага, ты лучше всех знаешь своих людей». «Не сказала бы», хмыкнула альфа-самка. «Но, полагаю, могу указать на тех...» кто мечтает занять место вожака. Когда я здесь жила, все Риана любили, уважали, чуть ли не молились. н е п о н и м а ю щ е качнула головой. Ты его идеализировала и многого не замечала. И как-никак 20 лет прошло. Многое изменилось. Стая нужна была сильная альфа-пара. А ее не стало после того, как ты исчезла. Я-то заработала авторитет, а вот Риан подрастерял. Чем это? Борделями, попойками, драками. Было время, когда он чрезмерно увлекался этим, да и сейчас тоже не прочь. Поэтому мой отец перестал его ценить. Альфа, настоящий Альфа, будет зубами грызть землю, чтобы улучшить положение своих владений и всех, кто на них проживает. С того времени мало что изменилось, и хоть у Риана были потуги, но они быстро сошли на нет. Ладно. Вздохнула я. Меня мало волнует его положение, а вот его враги даже очень. Дать л и с с пером или запомнишь? Я достала из мешочка с монетами кристалл. Запишу. Диктуй. Территория с т а я л и с а р д а После разговора с а р и стало понятно, что Риан давно потерял авторитет в стае. Нет, его слушали, но не было уважения. Как раньше. Трепет перед Альфой. Я помню его, потому что, будучи маленькой девочкой, чувствовала себя защищённой. Возможно, ещё тогда парные узы давали о себе знать. Сейчас же Арья, усмехаясь, поведала о многих оборотнях, которые не прочь сместить Ариана. Когда я спросила, кто на примете, женщина пожала плечами. «Да кто знает, я в их дела уже давно не лезу». Она говорила правду, и я решила сама всё разузнать. «Конечно, в целом план заговорщиков неплохой. Разорить земли, натравить папашу Арьен Ариана и убедить всю стаю согнать герцога с поста. Выгнать земель его не могут, потому что Ариан владеет ими. А там, может, и благодетель какой-то появится, который земли в лапы загребет. В общем, грызня за власть в узком волчьем кругу, я направлялась к дому Рыжего, чтобы поговорить». «Не хотелось, но и бросить дело с Ашемту HM, мне совесть не позволит. Все оборотни повылазили из своих нор. «Где ваш Альфа?» Спросила я у троих мужчин, которые, словно натянутые из струны, стояли и буравили меня волчьими глазами. «Тебе здесь не рады, т е р е н Оскалилась и разразилась смехом. «Печально, что мне нет до этого дела!» Резко отчеканила я. Как глава Центрального департамента правопорядка я имею много прав. Например, запереть тебя за препятствие правосудию. «Всех не запрёшь», – выступила молоденькая девушка. «Странно, что вроде бы жила в этой стае, а рожи незнакомые», – цокнула языком. м т е р и по ступенькам из главного дома сбежал вид. «Рон, тебе заняться нечем. Что столпились? Она не имеет права». «Лив, заткнись! Терри — моя сестра, и она имеет больше прав здесь находиться, чем каждый из вас!» в з д е р н у л а бровь. «Надо же! Какие речи после памятной встречи!» Съязвила я. «Поговорим?» «В доме!» Он взял меня за руку и повёл. «Право, как маленькую!» Меня усадили за обеденный стол, Налили чай, пододвинули тарелку с лимонным пирогом. Помню, как брат его пёк. «Собственно, кроме него он мог еще зажарить мясо. И в с ё Прости меня», – выдохнул он. «Сегодня п ё к хотел приползти с извинениями. Что-то я сказал со злости, но что-то во мне копилось все это время. Наверное, я ожидал, что когда ты вернешься, то все будет как раньше. Будем жить вместе, завтракать». Ожидания всегда приносят одни расстройства. Я тоже ждала, что наша с Рианом связь станет священной, что я не буду одна. Мне было неприятно слышать те слова. А мне говорить. Я привык думать застаю. Сейчас, когда в голове прояснилось, понимаю, что был козлом. Правильно, что мне Ивард врезал. Но все равно гложет то, что ты нас променяла на дела в департаменте. Закатила глаза. Хотелось побиться головой об стол. «Скажи, если бы перед тобой стоял выбор, подчиниться императору или Риану, кого бы ты выбрал?» «Друга». «Даже если бы от этого зависело много жизней?» «Даже если бы тебя казнили?» Виттор задумался. «Нет, я понимаю, что ты связана обязательствами, но семья важнее». «Ты – моя семья, от которой я осознанно отказалась. Надеюсь, мы исправим эту ошибку и продолжим общение». Я облизала пересохшие губы и сделала глоток травяного чая. «Остальные меня мало волнуют. Тем более у вас в помощниках куча мужиков. А ты посчитал, что я решила действовать по собственному плану и подчиняться собственным принципам? И можешь мне поверить, Ишвю и Ашемту – не самое страшное, что может произойти. На мне слишком большая ответственность, вид». «Ага, заговор, воры, нарастающее напряжение во дворце. Как бы смыться, чтобы не задели овации?» «Да понимаю я головой», — стукнул он ладонями по столешнице. «Но внутри гложет обида, потому что ты выбрала работу, а не меня». Виттор покачала головой. «Как ребенок, видят боги. Мне жаль, что я так убежала. Жаль, что я давала тебе знать о себе так редко». «И мне!» – тихо произнёс брат. «Будешь пробовать пирог или домой заберёшь?» Я хихикнула. «Да ни за что на свете!» е г е й п сметёт его сразу!» Мы рассмеялись. Напряжение между нами сошло на нет, да и на душе стало легче. Но серьёзный разговор про стаю нас ещё ожидает. А пока я окунусь в детство и наслажусь его вкусом. Взяла кусочек лимонника и о т к у с и л а «Риан пришёл как раз тогда, когда я уже доела лакомство. Волчий аппетит сделал своё дело и от жадности даже брату не оставила». Он хмыкнул. «Совсем как когда-то». «Терри!» Рыжий волчар остановился у двери. «Что ты здесь делаешь?» «К брату пришла». «Хотя нет, явилась и по твою душу». Волчица з а ё р з а л а под кожей, взгляд изменился на волчий, а запах мужчины ударил в нос и заставил сжать ладони в кулаки. Сдерживалась изо всех сил, чтобы не дать волю зверю и не завалить Альфу на пол. Ариан сдавленно застонал. «Я не железный», — выдохнул он. «Говори, что хотела, и уходи. Нужна помощь в борьбе с а ш е м т у и Ишвю?» «Ты же знаешь, что да». в и к т о р со скрипом отодвинул стул и встал. «Почему ты мне ничего не сказала?» «Альфа! Он!» Кивнула в сторону Рыжего. «Да и попугаем я быть не собираюсь. Не люблю повторять. Судя по разговорам, тебя, Риан, пытаются выжить с поста Альфы стаи. Правда, несколько категорично, но вполне обоснованно. Мы тоже так решили». Вожак стукнул кулаком по стене. «Но те, на кого мы думали, чисты. И Генри, и Валери, и Криспин, и Антуан, и...» «Откуда ты взяла эти имена?» Перебил Альфа. «Птичка напела, и я склонна ей доверять». Фыркнула я. «Ты-то не пытался удержать контроль над стаей?» «Пил, кутил, играл, бордели посещал. в и Тор больше тебя занимался твоими обязанностями долгое время». Ариан посмотрел на Бету, тот покачал головой. «Серьезно?» «Боги, Ариан, да не мой брат это!» Я закатила глаза. «Но нужно допросить каждого. Время есть, но его ничтожно мало. Поэтому начнем сегодня. По большей части девушками займется г е й п Он действует мягко, и, возможно, они ничего не почувствуют. Я же буду идти на пролом. Пытками ничего не решишь». Мрачно ответил Риан. Я изогнула бровь. А кто про них говорит? «Ариан, я королевский дознаватель Айсенланда». Герцог вздрогнул и посмотрел на меня по-другому. Я просто проникну в их голову. Надеюсь, что долго искать не придется, и предатель всплывет, как? Найдется, в общем. Дознаватель? Пробормотал Риан. «Это все меняет. Что именно?» Спросила я резко, глядя прямо в его глаза. «Я знал, что ты военная. Знал, что просто так звания не дают. Знал, что ты многое пережила. Но дознаватель – это ведь насколько надо себя менять, чтобы работать им, чтобы выучиться и не сдохнуть. Я слышал про северные методики обучения. Терри, это очень опасно. Я хотела измениться». перестать быть покорной трусливой дурёхой, которая верила в судьбу. Мне посчастливилось поступить именно на этот курс, и пришлось сломать себя, чтобы выжить. Я люблю свою работу и себя новую. Никогда не хотелось вернуться в прошлое. Мне? Нет. Я пожала плечами. Это ведь ты решил жениться по договорённости и держать меня подле себя. Я никогда не искуплю перед тобой вину. Рыжий сглотнул. «Но ты не будешь этим заниматься!» «Не так, а как?» в Скочила я, и стул упал с глухим стуком. «Спрашивать в лоб? Или кулаками выбивать?» «Риан, нам нужен только один, тот, кто знает!» «Все, найдем его, отыщем всех остальных!» «И я не в твоей стае, больше нет!» Четко ответила ему, желая заехать кулаком прямо в нос. «Ты моя пара!» «Да размечтался!» «Да», — рыкнул волк. «Не забывай, что есть мозг, а есть инстинкты. И если один говорит «отпусти и оставь», то другой... «Прошу без подробностей», — усмехнулся вид. «Все-таки она моя сестра, которая спит...» «А ну, заткнись!» — не выдержала я. «Я сюда пришла не для того, чтобы обсуждать личную жизнь. У меня нет времени на детские уговоры». Могу выделить на это только сегодня и завтра. Решайте, а я подышу воздухом». Вышла из дома. Волчица скулила, дергалась, порывалась вырваться и пуститься в бег за парой. Я сдерживала ее из последних сил. В горле стояла противная горечь, на лбу выступила испарина. «Хватит!» – рычала я. Клыки во рту удлинились, когти на пальцах выросли. «Я контролирую свою половину». «Не она меня!» Спустилась по ступенькам и села на землю. Закрыла глаза и стала медитировать. Медитация – основа обучения. Спокойствие, умиротворение, концентрация. «Да чтоб ее!» Рявкнула я, распахивая глаза. Не могла я успокоиться. Нервное возбуждение пробирало до костей. «Надо снять напряжение!» «Вид!» – крикнула я. «Жду ответ сегодня!» И побежала. Так быстро, как могла. Мне нужно было как можно дальше оказаться от Риана. И как можно ближе, к Ива. Но видят боги, как часть меня хотела запрыгнуть на руки к рыжему засранцу. Впиться в губы и унять эту чертову потребность в единении. По дороге связалась по кристаллу с женихом и потребовала его присутствия дома. Ивард, если и удивился моему срывающемуся голосу, то вида не подал. Когда я добралась до столицы, желание несколько поутихло. Императорский дворец. «Ваше Величество!» – заискивающе проговорил советник, растягивая улыбку. «Вам не кажется, что пребывание фон Ирох в Лиссарде должно подойти к концу?» Император задумался и хмыкнул. «Напрягает, да? Понимаю». Вздохнул. «Но какая женщина!» «С виду уверенная, но хрупкая. Но только с виду. Ее талант ы несколько п у г а ю т тем более, что мы так и не использовали его по назначению». Эдгард скривился. «А кого допрашивать-то?» «Благо в государстве тихомирно, да и навыков дознавателя пока что не требовалось. Так зачем ее подле себя держать? Может, отправим обратно?» Когда т а отправится в Эссенланд, фон Ирох, ее жених и кошак будут ее сопровождать. Выгодная сделка должна была уже произойти, но король тянет время. Патрик отошел в сторону от трона и развернулся полубоком, к окну. И я его понимаю. Император подпер подбородок рукой. Вы про императрицу? Нет, про настоящую мать своих детей. Не выдержал и рыкнул Эдгард. «Сам знаешь, что приходится играть выдуманные роли, и обычная партниха – не пара правителю». Патрик, понимающий, улыбнулся. «Вы правильно поступили, что избавились от эгиты. В конце концов, ее материнское сердце не выдержало бы разлуку, и она бы все выболтала детям. Но насчет фоны Рох вы все же подумайте. Пронырливая особа. Пронырливый». Её напарник, а вот она умная, расчётливая и целеустремлённая. Не была бы врагом, завербовал бы себе в армию. Мужчины задумались. В голове одного роились мысли, как избавиться от девчонки. В голове другого, как же хочется сплавить принцессу в королевство, потому что она слишком похожа на свою мать. Терен. Это было о г н я о п а с н о милая. Ива навис надо мной и поцеловал кончик носа. «Я даже вспотел, а такого давно не было!» «Плохо старался?» Блаженно улыбнулась ему. «Эри, ты сдержалась, но что, если в следующую вашу встречу этого не произойдет?» Я не хотела обсуждать реакцию своего тела н а р и а н а и его волка. Не хотела вообще думать о них». И в о л ч и т с я она бурно реагировала на связь с с Ивардом, потому что то и дело подсовывала в голову образ Ариана. «Знаешь, задаю себе этот вопрос. Будучи в закрытом пространстве без выхода, я бы взяла себя в руки, а вот она – нет. Для нее он – пара, и волчица тянется к нему, как к солнцу. Но и тебя любит, иначе бы протестовала». Вопрос. Что будет с нами, если это произойдет? Ива, я не всесильна, а природу можно обойти, только убравшись подальше от Риана. Но ш е м т у ишвю, воры. С ворами – дело принципа. Они у меня уже в печенках сидят. А вот остальное. Я это делаю ради брата. Стая, его дом, его опора, его семья. Ты хоть представляешь, что будет через пару дней? Они там друг друга перегрызут». Ивард промолчал и перекатился на спину. Легла ему на плечо и вздохнула. «Мне и самой это не нравится. Я стараюсь держаться от него подальше, как, впрочем, и он от меня. Но ваши звери тянутся друг к другу, как две половинки. Я всегда считал истинную связь знаком свыше. Но сейчас не хочу, чтобы она отобрала у меня тебя». Промолчала. Надо было сказать, я только твоя и никуда не денусь. И я сделаю всё, что для этого требуется. Но обещать не могу. Кто знает, как поведёт себя моя волчица. Сегодня я еле унесла ноги, а в другой раз смогу ли? Пора в департамент. Встала я, придерживая одеяло на обнажённой груди. Ты что-нибудь нашёл? Определённо. Но давай о работе. На работе. Кивнула, тем более, что нужно принять душ. «Ты со мной?» Зазывающе улыбнулась м у ж ч и н е в с е т а к и какой он привлекательный! Высокий, мощный, притягательный, целиком мой!» И от этого меня распирала гордость. Снова задумалась о подаренном старике желании и отмела мысль. «Глупо его тратить на себя, если может потребоваться для другого!» «Нет, наша ситуация была важной и требовала вмешательства высших сил. Но сначала дело, потом личная жизнь. Если Роза сохранится, то использую по задуманному плану. А сейчас главное – быть стойкой. Это я умею лучше всего». Мы с женихом стояли в дверях ЦДП и наблюдали сцену. Гейб и к а р е н сидели в общем холле на столах и копались в бумагах. Рядом на стуле восседал пухлый мужчина с красным носом, сальными глазками и редкими черными волосами. Да и пахло от него табаком, виски и женщинами. Он пыхтел, переводя взгляд с напарника на следователя и обратно. «Они меня обокрали, и я хочу, чтобы вы это вернули!» Он, словно мяч, подпрыгнул и ткнул пальцем в гейба. «Еще раз!» – зашипел друг. «И останетесь без пальцев!» «Я?» – закричал Толстяк. «Да я буду жаловаться!» «Да вы не имеете права!» «Я высокопоставленное лицо!» «И кому вы будете жаловаться?» «Маркиз!» Кайрон ухмыльнулся. «Уж не главели департамента!» «Ему!» «Да он вас вышвырнет отсюда!» «Как драных котов!» «Совсем работать не хотите и угрожаете!» Ива сжал мою руку, «чтобы я не захохотала в голос!» «Люблю свою работу, особенно когда ставлю на место зарвавшихся отпрысков благородных семей». Кашлянула, обращая внимание Маркиза на себя. «А что тут происходит?» Улыбка сквозила в голосе, и Гейб, глянув на меня, отложил бумаги и приготовился. «Уйди, деточка! Не гоже такой молодой ходить в штанах да по таким местам!» «Я аж обалдела!» «По каким таким?» «Департамент – место, где я чувствую себя в безопасности», – слегка преувеличила я. «Конечно, это ведь не бордель с выпивкой, не так ли?» «Мужик, забери свою женщину, пусть не мешает работать». «Кому?» – начала забавляться я. «Вам? Меня обокрали, а эти?» Казалось, маркиз покраснел еще больше. «Не хотят помогать. Целый час не хотим». съязвил карон й Итак маркиз о г м е н красавица толстяк потрогал свои волосы уведу же подмигнул иварду гейп сидел и тихо смеялся сомнительно скупо отозвался жених мальчики говорят вы тут балду гоняете маркизу не помогаете кстати меня з о в у т т е р р н фон и рох посмотрела я в глаза жертве преступления и «Глава департамента! Жалуйтесь, я жду!» Тут началось. Толстяк весь из шкуры чуть не выпрыгнул. Даже слов не нашлось. Что сказать? «Меня обокрали!» Его слюна попала на меня при этом яростном вскрике. Вытерла, брезгливо поморщившись. «Это связано с нашим случаем?» «Да!», да. — хором ответили сотрудники. «Что украли?» «Семейную реликвию!» «Эликсир жизни!» Вздёрнула бровь. «И вы его не пили?» В моём голосе слышалась издёвка. «Пил? Конечно!» «Это волшебный пузырёк, который раз в десять лет можно наполнить водой, и она станет целебной!» «Нужно знать день, когда магия подействует!» «Это всё, что украли?» «Там больше и нечего было!» Не удержался г е й п в и д е л а бы ты это место! Поняла бы!» «Видимо!» Воришки тоже решили ни к чему не притрагиваться. «Но-но!» – завопил Маркиз. «Мой дом – самое прекрасное место на свете, в которое не зайдешь без маски, чтобы не дышать всей дрянью!» – рявкнул Габриэль. Ивард решил вмешаться. Он знал, что если мы заведем песню, то растянется она и на пять припевов, и на десять. Маркизы из департамента выпроводили. «Воры! Снова! Объявились! И да, пройдемте в кабинет, нужно обсудить все аспекты этого дела!» Ивард взял меня за руку и повел, словно маленькую девочку. Ему никогда не нравилось, что я тяну время и наслаждаюсь словесными баталиями, пусть и не очень приятными. Может, сказывается возраст?»